Глава 16. Я думала, рабочее место Вагра где-то в стационаре, но из длинного синего коридора с палатными дверями Рикс вернул в тупик. Магическая защита создавала иллюзию глухой стены, но стоило приблизиться, как заклятие словно признало своих, и перед нами выросла лестница. Узкая, витая, с резными металлическими перилами, она походила на те, что я видела в старинных замках родной земли. на экскурсиях. Здесь было тепло и сухо, хотя мы спускались всё дальше вниз и казалось уже давно очутились под землёй. Из ножье лестницы упиралось в пару дверей. Рик толкнул одну из них, и мы оказались в таком громадном помещении, что я не удержалась от потрясённого возгласа. Здесь легко уместилось бы несколько самолётов или даже яхт. И при желании сотни машин скорой помощи встали бы рядком, ничуть не мешая друг другу. В лицо пахнуло чем-то синтетическим и сразу едрённым, как очень концентрированное лекарство, а потом кровью и всем вместе. Бр, нос зачесался, и я с огромным трудом удержалась от смачного чиха. Лаборатория в Агра походила на кабинет какого-нибудь алхимика или пыточную одновременно. Ровно половину помещения загромождали столы, сотни высоких металлических столов, заставленных колбами, банками и шарами с сосудами из полупрозрачного материала. Из одного в другой по тонким прозрачным трубкам переливались жидкости, пенились и выплескивались пары, перетекали едва заметные густые энергетические струйки всех цветов радуги. На другой половине лаборатории столпились каталки и хирургические столы с прикованными на них перерождёнными. Десятки поражённых нижней магией существ рычали, дрыгались, извивались в едином порыве вырваться и избежать к своим кукловодам. Но почти половина из них странным образом оцепенели. Не потеряли сознания, нет, они словно впали в ступор. Не двигались, молчали и даже не смаргивали Невидящие взгляды их уперлись в стену или в потолок. Странно, правда? Одни будто заболели бешенством, другие – кататонией. Ничего, кого не излечим, те уже не смогут предъявить претензий. Язвительная реплика была очень в духе Вагра. Откуда он появился, я не поняла. Секунду назад в лаборатории драконом и не пахло. И вот он уже направляется к нам, оставив у дальней стены новую катальку с очередным пленником. Вертигр, покрытый островками густого жёсткого меха, больше похожего на мириады тонких колючек, рычал во всю лужённую глотку и дёргался так, что кресло на колёсиках приплясывало на месте. Скоро будут готовы новые варианты сыворотки. И всем найдётся работа, бодро сообщил Вагр, словно речь шла не об экспериментах на живых существах, а о каком-нибудь безобидном выращивании кристаллов. Впрочем, я понимала, у перерождённых нет другого шанса спастись, и нет и нового выхода. Раздался негромкий щелчок, и я поняла, откуда пришёл дракон. У дальней стены отворилась дверей, к нам заспешила Латиф, а Гортензия и Магретанна. Следом за ними два десятка здоровяков-санитаров во главе с Шейманом вкатили громоздные грузовые тележки, доверху забитые питательными растворами, сложенными на манер зонтиков капельницами, шприцами и другими инструментами, они громыхали и позвякивали. Последними в лаборатории появилась анарзия и ралем. Санитары принялись шустро устанавливать капельницы рядом с плёнными, медсёстры снабжать их пакетиками с питательным раствором. Анарзия и Ралим вставляли в вены перерождённых катетеры и пускали по ним прозрачную жидкость. Работали настолько быстро и слажено, словно всю жизнь только этим и занимались. Злые перерождённые скалились и рычали в сторону медиков, а оцепеневшие не реагировали вовсе. Пока мы с риком отвлеклись на приготовление к эксперименту, вагр подошёл совсем близко. "Мне нужна ваша помощь", заявил без прелюдии. — Сами. Ты ведь тоже можешь видеть ауру. Я помотала головой. Только если перекачаюсь с энергией. Я это организовал. Помните донорские пункты по сдаче крови и жизненной энергии? Заломил бровь Вагр, и на лице его отразилось уже знакомое мне самодовольство. Так реагировал дракон, когда окружающие и не догадывались, что он предусмотрел всё, подумал о малейших нюансах. Яки внула, и Рик тоже. Специальные пункты по сдаче крови и жизненной энергии работали на перекрестье давно и без сбоев. Именно оттуда рассылали вспо больницам и то и другое. Там же формировали и банк донорских органов. Я отправил запрос в правительство, и власти кинули клич по соседним мирам. Все народы обратились к родным племенам за пределами перекрестья. И вуаля. Этого добра у нас теперь хоть отбавляй. Я бы и вам предложил для исцеления ромашки, но сами знаете. В таких случаях нужна свежая энергия прямо от донора. Закончил за него Рик. Так что ты задумал? Лицо Вагра осветила очередная самодовольная улыбка. Ничего особенного. Новый эксперимент по спасению этих бедолаг от нижней магии. Он кивнул на перерождённых. Попробуем снова поднять их на ступень выше по лестнице эволюции. От неразумных животных до разумных существ. Может, и теорию Дарвина из мира сами опровергнем? Ближайший подопытный Вербер с шипами по всему телу и на лице тоже даже не прорычал, скорее рявкнул в нашу сторону». Чуть подальше поддержал его верлис с чешуёй на щеках и руках, с плотью, усеянной тонкими загнутыми колючками. Шерсть на нём росла редкими клочками, и в остальных местах торчали странные наросты, похожие на острые куски панциря. Клич подхватили и другие злые перерождённые. Остальные по-прежнему молчали, не шевелились и смотрели перед собой неживыми, остекленевшими глазами. «Ну и...» – поторопил Вагра Рик. «Мы будем вливать им две разные сыворотки и фиксировать результаты. Через час, через два, через три и так далее. Пока я ни разу не добился длительного исцеления. Они приходят в себя, вроде бы становятся почти нормальными, а потом вдруг – бац! – снова рычат или замирают. Рик, ты наблюдай за аурами подопытных». А сами будет следить за нижними путами. За чем следить? удивилась я. После вливания энергии жизни поймёшь, гордо заявил Вагр, словно такой, как он, в принципе не способен на ошибку. Василиск хмыкнул, одарил дракона насмешливым взглядом, но Вагр не обиделся. "Рик", произнёс с ехидцей в голосе. "Вопирационный ты царь и бог". Но в лаборатории царь и бог я, и скоро ты это поймёшь. Я давно не тот врач, что практиковал под твоим началом. Я ожидала укола, но худой конец капельницы с питательным раствором, пронизанным жизненной энергией, но вместо этого Вагр вручил мне небольшую склянку с густым тёмно-лиловым напитком. Я вытащила пробку и осторожно принюхалась. Нет, ничем едрёным из склянки не пахло, напротив, зелье источало приятный малиновый аромат. Я посмотрела на Рика. Василиск уверенно кивнул. На Вагра. Дракон расплылся в самодовольной улыбке и осушила склянку. И в ту же секунду тело стало почти невесомым. Мышцы налили с мощью, а голова посветлела. Мысли залетали с невероятной скоростью. Внимание, скорость реакции увеличились в разы. И я снова увидела ауры. У Вагра она походила на мою, только его дракон был какой-то более плотный, что ли, мускулистый и ярко-зелёный. Энергетика Шеймана и его помощников Верберов смахивала на косматого медведя. Аура Латифы напоминала пушистую лисичку, Ролема Тигра с львиной кисточкой на хвосте. И только у Маргонок энергетика повторяла контуры тела, переливала с мириадами цветов и оттенков, как перламутровая раковина. «Ой!» А потом я увидела те самые путы. От каждого из перерождённых тянулись тонкие чёрные нити нижней магии. Они пронзали стены, пол и потолок и уходили куда-то в неведомые дали, выглядели натянутыми, как струны, и порой едва заметно дрожали. Улыбка Вагра стала ещё шире, ещё самодовольней. Хотя секунду назад казалось, что такое невозможно, Рик ободряюще мне подмигнул: "Следи за путами". Повторил дракон, и началось. Санитары страховали перерождённых, чтобы те даже не шевелились. Медсёстры поправляли капельницы, а Рик, Ваггэр, Раллем и Анардзе вводили в них сыворотки, одинаково бесцветные, но с резким пряным запахом. И чудилось мне, что присутствую на каком-то ведьмовском обряде. Вроде бы всё выглядело так же, как и в больнице: катетеры в венах перерождённых, стойки с капельницами, лекарственные растворы, лениво ползущие по тонким прозрачным трубкам. Но меня не оставляло ощущение, что вот прямо сейчас мы все увидим чистую магию, настоящее перекрёстное колдовство. И мы увидели. Не прошло и нескольких секунд, как пути нижней магии изменились. Энергетические нити злых перерожденных мелко задрожали, словно кто-то усиленно дергал за них, пытаясь освободить подопытных. Путы оцепеневших начали таять на глазах, рассыпаться перьями, как черная паутина в лесу. Рик метнул в вагра удивленный взгляд, посмотрел на меня. Похоже, такого даже он не ожидал. «Видишь?» – пожал плечами дракон. «Обе сыворотки действуют на перерожденных одинаково. Те, что как будто выключились и исцеляются, а остальные, не знаю. Некоторое время я думала, вообрашипса. Внешне все до единого под опытные обретали человеческий облик. С лиц стирались страшные гримасы, взгляд обретал осмысленность, с кожи исчезали клочки шерсти, колючки, шипы, чешуя, куски панциря и прочие странные наросты. Если бы я не видела ауры, то перестала бы отличать злых перерождённых от оцепеневших уже через несколько минут. Но на уровне энергий всё выглядело совсем не столь одинаково. Путы злых перерождённых будто натянулись до предела и станчались на глазах, но не рвались и не пропадали. Оцепеневшие полностью освободились от чужеродных энергетических нитей и те растворились в воздухе как не бывало. И что, по-твоему, это значит, спросил Рику Вагра. Дракон пожал плечами, словно говорил: "Даже у меня нет на всё ответов. А чёрт его знает, посмотрим, что произойдёт дальше". Перерождённые выглядели уже совершенно нормально, озирались вокруг так, словно не понимали, как они здесь очутились, пытались встать, пошевелиться и потрясённо разглядывали свои кандалы. "Что это? Что со мной?" тихо поинтересовался остроносый верлис с ёршиком белокурых волос, веснушками по всему телу и небольшим шрамом на брови, явно от рассечения. — Где я? — рыкнул неподалёку от нас вербер с длинными каштановыми лохмами и множеством шрамов на правой руке, словно её полосовали когтями. — Почему я связана? — удивлялась гибкая вертигрица с фиолетовыми глазами и ногами от ушей. И вот уже все перерождённые разом заголдели, зашумели, задёргались, посыпали с вопросы. Я посмотрела на Рика в надежде, что он прояснит ситуацию, но Василиск кивнул в сторону Вагра. Дракон пожал плечами. Это вы мастера уговаривать и увещевать. Я так погулять вышел, и демонстративно направился в другой конец лаборатории. Рик вздохнул и выбросил вверх руку в своём традиционном жесте. Перерождённые затихли. Десятки поражённых, испуганных, ошарашенных взглядов упёрлись в Василиска в ожидании объяснений. Голос Рика звучал ровно, пожалуй, даже размеренно, и приказных ноток в нём не было совсем, только просящие. Вы все попали под действие нижней магии. Стоило Рику произнести эту фразу, как лаборатория взорвалась стонами, воплями, криками ужаса. Оборотни нервно забились, задергались сильнее прежнего. Одна из каталок с очень мощным вербером быстро поехала вперёд, врезалась в стену, сорикошетила и перевернулась бы, не подоспей вовремя Шеймон. Зазвенели и загромыхали другие каталки, и санитары с медсёстрами рванули к самым буйным. Известие о Рике вызвало настоящую панику. Я понимала оборотней. Никому не хотелось заканчивать жизнь, не помнив себя, превратившись в орудие нижних тварей. Некоторое время в лаборатории царил шум и гам, но постепенно голоса стихли, оборотни перестали беснаваться, и Рик вновь поднял руку, привлекая внимание. Давайте не будем поддаваться истерии. Уже совсем отчетливо попросил Василиск, и в голосе его слышалось сочувствие. «Сейчас вы все получили сыворотку. Мы ждем, поможет ли она, или вы снова переродитесь». Я думала, нас ждет второй приступ паники, но лабораторию накрыла гробовая тишина. Только шипела и булькала серебристая жидкость в одном из сосудов, да с шелестом пенилась розовая в другом. Под опытные замерли и переводили потрясённые взгляды с соседей Новагра, с Вагра на Рика, словно Василиск сообщил, что половина из нас плотоядные пришельцы из другой галактики. Секунда другая, и они явят своё истинное лицо, бросятся пожирать всех и каждого. Но ведь сыворотка помогла. Жалобно протянула совсем молодая вертигрица с нежным румянцем на щеках и трогательной ямочкой на подбородке. Мы же нормальные, разве нет? Перерождённые заголдели снова. Да, мы уже превратились. Разве вы не видите? Отпустите нас. Крики и просьбы зачастили ото всюду. Рик хотел что-то ответить, но Вагр опередил его. "Видите ли", сказал очень спокойно, пожалуй, даже слишком. В прошлый раз подопытные тоже пришли в себя, превратились обратно, но через 2 часа переродились снова. В лаборатории опять воцарилось гнетущее беззвучие, навалилось на грудь непомерной тяжестью. Я едва дышала. Они счастные подопытные в ужасе разглядывали друг друга. Даже серебристая жидкость перестала шипеть, а розовая пенится. А когда Шейман случайно зацепил могучим бедром один из лабораторных столов, все вздрогнули как от взрыва. А Нарзия выронила пластиковую чашку, которую нервно крутила пальцами. Черная кружка со звоном покатилась по кафелю. Раллим зачем-то отступил к стене и чуть не снес тележку с пакетиками для капельниц. Латифа метнулась за ним и каким-то чудом остановила катастрофу. Рик... Обнял меня покрепче, как делал всегда, когда начинал терять уверенность в будущем. Нервы сдавали у всех, кроме Вагра. Он спокойно продолжил обходить свои банки с клянке, добавлять туда новых жидкостей, вытягивать при помощи специального устройства пары. Так продлилось около 3 часов. Время от времени кто-то из подопытных жаловался или стонал, но ни один из них больше не просил отпустить, отвязать, не убеждал нас в своей нормальности. Ближе к концу второго часа вагр отвёл нас на другой конец лаборатории, усадил на стулья из белого дерева и налил травяной настойки. Мы неспешно попивали её, не сводя глаз с подопытных. У одних путы начали восстанавливаться. Медленно, но верно они утолщались, крепле, подёргивались, словно пытались освободить пленников. У других ничего такого не случилось, будто нижняя магия оставила их в покое. И когда по лаборатории разнесло срычание, а тела на каталках и хирургических столах начали меняться, нас уже ничего не удивляло. Хотя нет, Вагру удивило то, что больше половины под опытных, те самые, что вначале оцепенели, а затем чёрные нити вокруг них рассыпались и пропали, обратно не переродились. С ужасом смотрели они на соседей, чьи тела и разум опять забрала нижняя магия, и лишь скрепели зубами. Ни черта не понимая, возмутился Вагр, спустя ещё 2 часа, когда ничего не поменялось. Почему на одних сыворотка сработала, а на других нет? Что с их аурой и путами? обратился он к там с Риком. У непереродившихся аура пришла в норму и даже усилилась, сообщил Рик. У переродившихся путы в начале истончились, но теперь снова окрепли. У остальных пропали без следа, подключилась я. И всё равно я ни черта не понимаю, возмутился Вагр. Что ж, попробуем тем, что превратились опять вкатить новую дозу, и даже чуть больше. Может, им не хватило. Рик пожал плечами. Я тоже. Остальных покормите, напоите, но пока не отвязывайте. Ещё понаблюдаем, распорядился в сторону санитаров и медсестёр в агр. В реальном санардии молча начали готовить шприцы с сывороткой для очередных экспериментов.